4. Трое людей, четвертая ехала на бедре у одного из них, и маленький пушистый зверек. Проскочили в открывшейся в ограде проем и опрометью, кинулись к боловину Мона. Тот стоял в своем узком стойле, наполовину возвышаясь над платформой, наполовину скрытой под ней похожий на лежащий в открытом казеннике мощной винтовки гигантский патрон, выкрашенный в неуместный. Нелепый оттенок розового цвета и тихо гудел. В необъятной колыбели Роланд и его спутники казались крохотными движущимися пятнышками. Высоко наверху, под древней кровлей, кружили и камнем падали вниз голуби, множество голубей, которым оставалось жить сорок секунд. Путешественники приблизились к монорельсу и в тот же миг выпуклая секция розового корпуса скользнула кверху, открывая проход. Внутри лежал толстый, бледно-голубой ковер. «Добро пожаловать к Блейну», — произнес чей-то ласковый голос, когда они пулей влетели внутрь. Голос узнали все. Это была чуть более громкая, чуть более самоуверенная аранжировка голоса Блейна Маленького. «Хвала империи! Соблаговолите приготовить к проверке проездные билеты и помните, безбилетная посадка...» Серьезные нарушения, преследующиеся по закону. Надеемся, что ваше путешествие будет приятным. Добро пожаловать к Блейну. Хвала империи. Соблаговолите приготовить к проверке проездные билеты. Голос вдруг заторопился, затраторил. Слова слились сначала в бурундучиную скороговорку, затем в высокий нечленораздельный вой. Компьютер коротко ругнулся, буп. И вой оборвался. Полагаю, без этих дурацких нудных формальностей мы можем обойтись? Спросил Блейн. Снаружи прогремел чудовищный взрыв. Эдди, теперь он нес Сюзанну, швырнула вперед, и он упал бы, не поймая Роланд его за руку. До этой минуты Эдди отчаянно цеплялся за мысль, что угроза Блейна насчет ядовитого газа просто мрачная шутка. Мог бы и догадаться, — подумал он. Никому, кто воображает, будто косить под старых киноактеров очень смешно, нельзя верить ни на грош. Это вроде как закон природы. Вогнутая секция корпуса позади них, глухо стукнув, встала на место. Из скрытых вентиляционных отверстий с тихим свистом пошел воздух. Джейк почувствовал, что у него слегка заложило уши. Наверное, он просто герметизируется. Эдди кивнул, оглядываясь широко раскрытыми глазами. «Я тоже чувствую. Да вы поглядите по сторонам. Ё-моё! Однажды он читал об авиакомпании, кажется, о Air, эйр которая обслуживала рейсы то ли Нью-Йорк-Лос-Анджелес, то ли Лос-Анджелес, Нью-Йорк, ни Дельта, ни Юнайтед не могли обеспечить столь роскошный сервис». Компания предоставляла выполненный по специальному заказу и оборудованный в соответствии с пожеланиями заказчика Боинг 727 с художественным салоном, баром, видеосалоном и спальными отсеками. То, что я видел сейчас в его представлении, отчасти напоминало интерьер такого самолета. Они стояли в длинной комнате трубе, обставленной вертящимися плюшевыми креслами и разборными диванами. На дальнем конце купе, то есть не меньше, чем в 80 футах от них, был оборудован уголок, похожий не столько на бар, сколько на уютное бистро. На подсвеченной невидимыми крохотными лампочками небольшой эстраде из полированного дерева стояло что-то вроде клавесина. Эдди ничуть не удивился бы, если бы в следующий миг там появился Хоуги Кармайкл и забринчал звездную пыль. Высоко вдоль стен тянулись панели, сиявшие мягким отраженным светом. С потолка в центре купе свисала люстра. Джейку она показалась уменьшенной копией той, что грудой стекла и металла лежала на полу бального зала особняка. Это не удивило мальчика. Он начинал воспринимать подобное удвоение и связи как нечто само собой разумеющееся. В этом роскошном помещении лишь одно было не так. Полное отсутствие окон. Под люстрой на возвышении стоял Паис de resistance» — гвоздь программы, Извано, изваянный из льда стрелок с револьвером в левой руке. Правая держала под усы ледяного коня, который устало, понурив голову, шел за хозяином. Эдди разглядел, что на этой руке всего три пальца — большой, безымянный и мизинец. Пол легонько завибрировал. Джейк, Эдди и Сюзанна завороженно смотрели на изможденное лицо под ледяной шляпой. Сходство с Роландом было поразительное. — Пришлось работать в изрядной спешке, — скромно промолвил Блейн. Что скажете? — Изумительно, — сказала Сюзанна. — Благодарю, Сюзанна из Нью-Йорка. Эдди пощупал один из диванов, тот оказался невероятно мягким. Прикосновение к нему пробудило в молодом человеке желание проспать как минимум шестнадцать часов кряду. Великие пращуры любили ездить шиком, верно? Блейн снова расхохотался, сквозившая в этом смехе сумасшедшенко заставила их тревожно переглянуться. Не впадайте в заблуждение, это был салон вагон. Для знати, то, что вы, вероятно, назвали бы первым классом. А где остальные вагоны? Блэн еще нужным ответить. Пол под ногами путешественников подрагивался быстрее. Двигатели продолжали набирать обороты. Так, подумала Сюзанна, самолет прогревает моторы, чтобы затем стремительно промчаться по взлетной полосе Лагвардии или Айдл Уайлда. Прошу садиться, мои. Занятные новые друзья. Джейк опустился в вертящееся кресло. Чик тотчас запрыгнул к мальчику на колени. Роланд, мельком глянув на ледяную скульптуру, сдул револьвера в плоскую фарфоровую чашу, где стояла статуэтка. Уже падали редкие капли. Занял кресло по соседству. Эдди с Сюзанной уселись на диван, который был в точности таким удобным, каким казался на ощупь. А куда именно мы едем блейн терпеливо словно сознавая что собеседник глупее его и с этим нужно считаться блейн ответил туда куда ведет тропа луча по крайней мере насколько хватит моего рельса к темной башне спросил роланд сюзанна поняла что стрелок по сути впервые заговорил со словоохотливым призраком из машины под ладом. Только до Топеки, полголоса сказал Джейк. Да, подтвердил Блейн. Конечный пункт моего назначения называется Топека. Странно, что тебе это известно. Ты столько знаешь про наш мир, Блейн, подумал Джейк. Почему же ты не знаешь, что тебе написана книжка? Из-за того, что имена в ней изменены. Неужели так просто одурачить сложную машину вроде тебя, не узнать собственной биографией? А Бэрил Ивенс, которая якобы сочинила историю про Чарли Чухчуха, ты знал ее, Блейн? Что с ней сталось? Хорошие вопросы. Но Джейку от чего-то казалось, что задавать их не время. Ровно гудели двигатели, вагон подрагивал все сильнее, слабый удар, куда слабее взрыва, потрясшего колыбель, когда они садились в поезд, прокатился по полу. По лицу Сюзанны прошла тень тревоги. О, черт, Эдди, мое кресло, оно осталось там. Эдди обнял ее за плеч. Поздно, детка, сказал он, и тут Блейн Мона впервые за десять лет и в последний раз в своей невероятно долгой жизни плавно двинулся к узкой щели в стене колыбели.